Ждать пришлось недолго. В уголовном розыске работают ловкие парни. Байрам Хильдебранд в сопровождении Стивенса вошел в комнату. Прежде чем сесть, он наградил меня долгим взглядом. Внешне он был спокоен, его сидячая шевелюра имела такой же ухоженный вид, но конечности явно дрожали. Сев, он никак не мог найти удобного положения для них. Вы нужны нам буквально на минуту, сообщил ему Кремер. Несколько вопросов по вчерашнему дню. В воскресенье утро вы были здесь, работали? Хилдебрант кивнул и запещал. Да, кое-какие дела. Я часто работаю по воскресеньям. Вы были в мастерской? Да, с мистером Гетсом. У него были кое-какие предложения. С одним из них я был не согласен и поднялся наверх, чтобы обсудить его с мистером Ковином. Но в холле встретил миссис Ковин, и вы имеете в виду большой зал высшего этажом? Да, она сказала, что мистер Ковин ещё не встал, и что его дожидается мисс Лоуэлл. У мисс Лоуэлл очень хороший вкус, и я пошёл посоветоваться с ней. Она не поддержала предложение мистера Гетца, и мы поболтали с ней о том особ, в частности, и о револьвере, который хранился у мистера Ковина в ящике письменного стола. Я выдвинул ящик, чтобы посмотреть на него, просто посмотреть, и потом задвинул его обратно. И через некоторое время спустился вниз. Револьвер был на месте. Да. Вы его вынимали? Нет. Не я, не мы. Слоил. Мы вообще не предрагивались к нему. Но вы узнали его? Это был тот самый револьвер? Нет, на этот вопрос я не могу ответить. Я никогда прежде не держал его в руках. Кажется, тот же самый. Так, да мне казалось, что вообще все наши волнения по поводу револьвера смешны и выглядят по-детски. Теперь выяснилось, что я был неправ, после того, что случилось сегодня днём. Да, оборвал его Кременер. Беспокойство по поводу заряженного револьвера назвать детским уж никак нельзя. Ну вот, пожалуй, и всё, что меня пока интересует. В воскресенье утром вы открывали ящик стола Коэна в присутствии мисс Лоуэлл. И видели там револьвер, не отличающийся от того, который вы видели раньше, правильно? Да, так. Кремер кивнул полицейскому, отведя его обратно к Роуклифу. Я глубоко вздохнул. Стебенс искоса поглядывал на меня не то чтобы злорадно, но изучающе. Кремер проследил, чтобы после ухода Хильди Бранда и полицейского дверь была плотно закрыта, и повернулся ко мне. Ну, теперь твоя очередь. Я покачал головой и прошептал: "Совсем потерял голос. Несмешно, Гудвин. Ты даже представить себе не можешь, насколько несмешно. Я даю тебе 5 минут на размышление, чтобы ты осознал всю незавидность своего положения. У Ульфа ты звонил до того, как позвонил нам, и я думаю, не успел ещё выстроить для него такую же стройную картинку, как для нас. Так что имей в виду, Так, к Вулфу я заеду, когда разберусь здесь, и мы с ним поговорим. Думаю, мы с ним найдём общий язык. В лучшем случае тебе припаяют незаконное хранение оружия. Ну что, может, подумаешь минут 5? Нет, сэр, спокойно и с достоинством ответил я. Я подумаю дней 5, а вот вам всем вместе взятым потребуется для этого неделя. С такой путаницей в голове к делу лучше не приступать. Но ну а перед тем, как проститься с вами, если вы действительно собираетесь отправить меня за решётку, хочу обратить ваше внимание на одну деталь. Когда я умышленно совершал убийство из револьвера Ковина, он не был найден при мне, как вы изволили выразиться.